Затем перешел к королю Бирмы, который назначил его своим военным министром. После длительных приключений на суше и на море его потянуло домой в Португалию, где он и написал свои мемуары. Кроме португальцев, свое счастье в этих же морях искали пираты из других стран, в особенности голландские. В эти моря проникали также и флебустьеры. Кроме того, возможность захватить здесь хорошую добычу не упускали и некоторые кругосветные путешественники. Задолго до европейских, а очевидно, ещё и до японских пиратов в этих водах действовали китайские пираты. Тайные пиратские союзы и полувоенно-организованные пиратские флоты на протяжении столетий представляли в Китае реальную влиятельную силу. Они располагали сотнями кораблей и десятками тысяч презиравших смерть воинов. Во главе этих организаций стояли люди, которых по масштабам их деятельности нельзя сравнить ни с одними из главари европейских пиратов. С ними вынужден был считаться сам император, повелитель такой огромной страны, как Китай. С ростом товарообмена между Европой и странами Дальнего Востока, в 17-м и 18-м веках местные пираты стали специализироваться на захвате европейских кораблей. Для этого они разработали особую тактику, эффективность которой уже в 1605 году испытал на себе британский экспедиционный корабль Тигр, на борту которого находился знаменитый исследователь Арктики Джон Дэвис. Наблюдатель с английского корабля заметил в море джонку которые, какими показалось, терпело бедствие. Её уносило течение, на палубе толпились люди. Англичане выслали к джонке шлюпки, и мне мои потерпевшие были доставлены на борт тигра. После этого корабль англичан подошёл к джонке. Когда часть команды английского корабля перешла на джонку, на английских моряков внезапно набросились люди, прятавшиеся на джонке, и перебили их а пираты, находившиеся на борту английского парусника, одновременно накинулись на его команду, пустив в ход спрятанное оружие. Правда, англичане на борту своего корабля оказались победителями. Однако Дэвис был убит одним из первых. Такими же методами успешно пользовались пираты побережья Юго-Восточной Азии вплоть до первой половины нашего века. Тщательно спрятав оружие, Как мирные пассажиры третьего класса, они садились на пассажирский или грузовой пароход, который, по их сведениям, вёз богатых пассажиров и ценный груз. В море они захватывали судно и выждали капитана идти в указанный ими пункт. Там они выгружали ценности, пассажиров и остальную добычу, в ожидавшей их джонки, а корабль отпускали продолжать плавание. Самым знаменитым пиратским вожаком и одной из крупнейших фигур в пиратской бире вообще был, несомненно, Го Синъя, известный европейцам под именем Коксинга. Отец Коксинги Лин Чанси обзавёлся пиратской флотилией и составил себе значительное состояние, контролируя всю торговлю на восточно-китайском побережье. Благодаря своему большому флоту действовал Шимун с широким размахом. Он сделался настолько богатым и влиятельным, что к нему обратился за помощью принц Тан из династии Мин, командовавший войсками, боровшимися против вторгнувшихся в Китай манжуров. Лин Чэньси согласился при условии, что император усыновит его сына, который родился у него в 1623 году от брака с женой-японкой. Так сына Чэна стали называть Росинья господином носящим императорское имя. Манджуры одержали победу. Так как у них не было флота, они, видимо, сначала примирились с Чэном. Однако пришедшая к власти маньчжурская династия Цин не простила Чэна его дерзости. Под благовидным предлогом его пригласили в Пекин, бросили в тюрьму и там задушили. После смерти отца, как синга, которому как раз исполнилось 17 лет, отправился на острова, расположенные у южно-китайского побережья, и вступил во владение отцовским флотом.